Глава 4. Шпион проник на исследовательский объект через шлюз за гаражами. Он прошел через раздевалку, где вдоль двух стен висела небольшая армия ярко-оранжевых гермокостюмов. Снял шлем, надел спексы и связался со своим зоопарком компьютерных демонов. Один из них подсоединил его спексы к местной сети, еще два скользнули в систему и принялись одну за другой убирать защитные программы, которые блокировали доступ к её лаборатории. Прошло полторы минуты, и шпион подключился ко всем камерам наблюдения в куполе из здания. В помещениях оказались люди, мертвые и просто без сознания. Судя по всему, здесь произошла серьёзная ссора, а может, даже бунт. Он обнаружил Авернус с дочерью и Лока и Ифрахима на территории перед зданием, в компании еще пяти заключенных. Все были в наручниках под охраной мужчин и женщин в белых облегающих костюмах или скафандрах. За ограждением из колючей проволоки на земле сидели другие арестанты. Только один человек среди них стоял. Мейси минут. Она разговаривала с девушкой в белом скафандре, замершей по другую сторону клетки. Зелей он не заметил и принялся изучать лица сидящих. Наконец, он обнаружил ее. Юноша ощутил прилив радости. Несколько мгновений он рассматривал девушку в оранжевом комбинезоне. Та сидела, скрестив ноги. Ее лицо было таким знакомым и родным, что шпион даже позабыл про свою миссию, про свое раненое плечо. Оно сильно болело, но юноша не давал скафандру ввести обезболивающее. Лекарство могло притупить чувство и лишить его возможности мыслить ясно. Демон передал шпиону контроль над двумя дронами, что с воздуха следили за арестантами в клетке. Оставалось лишь выбрать цели и позволить машинам выполнить работу за него. На то, чтобы вывести из строя всех, кто находился за пределами заграждения, кроме дипломата-гения генетики и ее дочери, ушло меньше минуты. Теперь шпиону полагалось вызвать подкрепление, которое позаботится о безопасности объектов до тех пор, пока их не заберут. Однако он этого не сделал. Сперва юноша собирался освободить Зилей. Он хотел удостовериться, что ей ничто не грозит, что она доберется до укрытия, прежде чем прибудут силы эвакуации. Поэтому шпион вышел из здания, избавился от оружия призраков, которые теперь валялись, накачанные транквилизаторами, и позвал Зелей. Они стояли друг напротив друга, Лиска лючая проволока разделяла их. Он сказал, как рад видеть ее живой и невредимой, принялся объяснять, что освободит ее, и тогда она сможет взять Рулигон и уехать. Однако вместо того, чтобы с облегчением рассыпаться в благодарностях, как рассчитывал юноша, Зелей рвала и метала, готовая в любой момент расплакаться. Остальные люди в клетке явно приняли шпиона за человека, сражающегося на стороне города, и принялись кричать, требуя, чтобы их выпустили. Он приказал всем замолчать. Но арестанты не послушались. Тогда Шпион упер приклад импульсной винтовки в бедро и выстрелил, оставив дыру в полу. Шокированные люди тут же смолкли, и в звенящей тишине юноша сказал зелей, что действовал из лучших побуждений. Своим пристальным взглядом он старался передать всю искренность и заботу, но при этом не забывал следить за тремя связанными арестантами позади себя при помощи оставшегося дрона. Я попросила тебя о помощи, не успокаивалась девушка. Я доверяла тебе, а ты сдал меня полицейским. И ты ждешь, что я поверю тебе теперь? Хорошо, не надо. Можешь не верить ни единому моему слову. Только одно пойми: я пришел сюда, чтобы помочь. Он объяснил бы все, но заключенные снова начали возмущаться. Кто-то окликнул юношу. Несколько человек, включая Мейси Минут, пытались снять с петель ворота при помощи длинных труб. Шпион еще раз выстрелил в пол и приказал всем отойти назад. Все происходило не как в симуляциях и играх. На которых они тренировались. Не было никакого сценария. Он проживал эти события изнутри, а не просто исполнял какую-то роль. Он испытывал волнение и трепет, усталость и разочарование. Зелей тоже казалась опечаленной и умоляла его не калечить остальных. Началась война. Тебе нужно убираться из этого места, сказал ей юноша. В гараже стоят два ролигона. Возьми один и уезжай из кратера как можно дальше. Найди убежище или оазис. Обещаю, когда все закончится, я обязательно разыщу тебя. А как же мои друзья? Зи, речь о тебе и обо мне, им придется самим о себе позаботиться. Освободи их, Кен, всех нас. Вот почему мы оказались здесь все вместе. Разве ты не видишь, они действуют через нас, а ты сопротивляешься. Я знаю, ты хороший человек. Так позволь им творить добро твоими руками. Юноша понял, что Зилей говорит об Эдди из своих фантазий, и это причинило ему боль. Мне еще нужно кое-что сделать. Всего одна вещь, клянусь, а затем мы сможем быть вместе, и я все объясню. Я не уйду без друзей, упрямилась Зилей. Она отвернулась от Кэна Шинтера и прошагала в другую часть клетки. Шпион звал ее, кричал, что они вдвоем уедут отсюда, а когда девушка не ответила, он отдал приказ дрону, и тот подлетел к клетке. Увы, ему не оставили выбора. Прежде чем открыть ворота, освободить Зелей и захватить Мэйси Минут, ему придется нейтрализовать остальных. В противном случае заключенные наверняка попытаются наброситься на него. Тогда он должен будет убить несколько человек, а то и всех. Даже если он сумеет так поступить, едва ли потом он сможет жить с этим. Позже он непременно все объяснит Зелей, абсолютно все. Юноша уже рисовал картину, как они вместе садятся в ролигон, покидают кратер Ромул и несутся по холмистой местности мимо кратеров и гряжей, к одному из оазисов, разбросанных по поверхности спутника. Там они переждут войну. только он и она, и никого больше. Он доставит объекты, которые ему поручили найти, в какое-нибудь убежище, и оттуда пошлет сообщение для команды эвакуации. После они из Зелеи смогут уехать. Шпион прекрасно понимал, что все это лишь фантазии. Ну какая разница? Он так жаждал, чтобы вымысел стал правдой, лишь это имело значение. Все, что мне приходится делать, все это ради нас, промолвил он. И тут же дрон открыл стрельбу.